Глава 13 В Китае происходило что-то огромное и страшное. Предупреждение о близящейся чистке правого крыла в ЦК КПК было передано Ляо Шаоци через Джоу Энлая в конце июня. Дальнейшее событие не имелось возможности представить точно. Скорее всего, президент КНР воспринял полученную информацию всерьез. Начал действовать и этим разбудил лавину. или наоборот, не обратил никакого внимания на слова Шелепина и Косыгина, но при этом где-то неосторожно обмолвился о полученных сведениях. Не исключено, что данные из будущего вообще не сыграли никакой роли. Случилось ровно то же самое, что происходило в истории, рассказанной попаданцем. Факт состоял в том, что Мао Цзэдун нанес удар первым. 16 июля 1965 года он разыграл свой единственный крупный козырь, а именно — Воспользовался ярчайшей харизмой. Главным событием стало его неожиданное выступление с речью перед студентами Пекинского университета. Прозвучали всего лишь слова, но уже через несколько часов столицу Поднебесной было не узнать. Надо сказать, что позиции прагматического крыла ЦК, которое возглавлял президент Лео Шаоцы, в Пекине были чрезвычайно сильны. Его сторонники в ЦК партии превосходили числом левых оппонентов почти в три раза. Все ключевые посты занимали ставленники Шао Ци. Даже прессу, в том числе партийную газету женмин Джибао», полностью контролировал доверенный соратник заведующего отделом пропаганды ЦК КПК Лу Дини. Казалось, им нечего опасаться внутрипартийной борьбы, но лидеры недооценивали авторитеты и политический талант председателя. который сумел обратить свою видимую слабость во всесокрушающую лавину молодежных выступлений. В своем выступлении великий кормчий обвинил в неудачах большого скачка перерожденцев и ревизионистов, а именно высшее партийное руководство, которое пошло по капиталистическому пути развития. «Многие из секретарей обкомов или членов ЦК, — говорил Мао, — думают, что достигли в жизни всего, — Теперь можно было материть подчиненных, разъезжать на персональной машине, есть деликатесы и пить водку в цыковском буфете. Персонально отметил Дэн Сиапина, который на досуге предавался буржуазной игре в бридж. Партнеров для он ему доставляли специальным самолетом из других провинций. Досталось Лю Шалци. Он обнаглел настолько, что выпустил многомиллионным тиражом брошюру о самовоспитании коммуниста, в которой открыто клеветал... Цитата. Некоторые товарищи, ничего не смыслив в марксизме-ленинизме или жонглируя марксистско-ленинской терминологией, возомнили себя китайским Марксом или китайским Лениным. Конец цитаты. Бунт дело правое, провозгласил великий председатель, смахнув пыль с лозунга времен войны с японскими оккупантами, и призвал к уничтожению многочисленных врагов. Все газеты КНР, кроме армейской, постарались замолчать выступление Мао Цзэдуна или дать ему негативную оценку. Но даже это не помогло. Броский лозунг «Великого кормчего» был с восторгом принят студентами. Огонь провокации верховым палом прокатился по всем 55 вузам Пекина. Стены городских домов и заборы деревень запестрели листовками «Дадзебао», В которых крупными рукописными иероглифами сообщалось, кто из профессоров или руководителей парткомов пошел по капиталистическому пути и где его можно найти для расправы. 22 июля было опубликовано постановление секретного или подпольного заседания ЦК КПК о создании группы, занимающейся делами культурной революции. Ее возглавил руководитель отдела пропаганды ЦК КПК Ченьбода. Первым заместителем стала Дзиньдзянь, Четвертая — последняя жена Мао Цзэдуна. Авторитет председателя КПК был настолько велик, что по всей стране из студентов и школьников стали создавать отряды хуинвебинов — красногвардейцев, и деньфаней, бунтовщиков. Они хитростью или штурмом брали партийные комитеты и физически изгоняли из них лиц, облеченных властью, но свернувших со светлой дороги коммунизма. Орды хунвебинов быстро превратились в жуткое карающее оружие — которая действовала абсолютно самостоятельно, слепо руководствуясь цитатником МАО. Для них не было авторитетов, от них не существовало защиты. Старые личные счеты сводились с необыкновенной легкостью. Плохая оценка на прошлом экзамене или срезанная премия вполне могли стоить не только поста, по но и жизни. Армия под командованием Лин Бяо была настроена по отношению к перерожденцам еще более агрессивно. Часто военные подразделения и хунвибины действовали совместно. Министр общественной безопасности Се Фуджи тоже являлся активным сторонником председателя КПК. Толпы оголтелых подростков с красными повязками врывались в портком и с криками «Переродился сволочь!» и избивали функционеров. Потом выволакивали их тумаками на улицу, а то и просто выкидывали через окно. Надевали на голову бумажные колпаки с позорящей надписью, вводили по городу, периодически подгоняя пинками и заставляя публично каяться. Те, кому повезло выжить, отправлялись на рисовые поля работать по 12 часов в день и зубрить наизусть красную книжечку Мау. Репрессии имели грандиозный размах. Сотни тысяч убитых, изгнаны, ограблены. Одной из первых жертв стал президент Лю Революционные хунвибины выбросили его из окна кабинета на пятом этаже и добили на мостовой ногами. Пытавшегося скрыться из Пекина Дэн Сяопина, революционная толпа выволокла прямо из служебного черного лимузина хунцы. Его страшно избили, он публично во всем раскаялся и был отправлен в деревню на исправительные работы вместе с семьей. Его сына, Дэн Пуфана, сначала пытали, потом сбросили на мостовую из окна четвертого этажа. Нельзя сказать, что прагматики-перерожденцы безропотно взирали на происходящее события. Самым очевидным и, казалось, правильным решением должен был стать созыв неочередного пленума ЦК, на котором, пользуясь подавляющим большинством, планировали нейтрализовать председателя. Формулировку приготовили заранее «освободить по состоянию здоровья». Кроме этого, для защиты от хаоса создавались многочисленные рабочие отряды, которые четко вели с хунвибинами настоящие боевые действия. Из-за межфракционной борьбы внутри ЦК КПК огромную страну стремительно затягивало в воронку гражданской войны. Но и тут великий кормчик гениально всех обошел. Перед самым началом пленума он появился на берегу Янзы, недалеко от Уханя, в сопровождении толпы народа. Там вошел в воду и проплыл 15 километров. Пусть на самом деле 72-летний старик всего лишь барахтался в огромной пластиковой ванне, которую тащили за собой сотни пловцов. Рядом плыли тысячи восторженных поклонников, на берегу наблюдали зрелище сотни тысяч. «Если кто-то в ближайшее время будет говорить, что я нездоров, не верьте им, я в прекрасной форме», заявил Мао Цзэдун, выходя на берег. В итоге плен он прошел, но только через месяц. Из 170 «Прагматиков» ЦК осталось не более 80. Остальные были заклеймены как предатели, ревизионисты, лица, поддерживающие тайные связи с заграницей или попросту убитые хунвибинами. Над входом в зал заседания висел свежий плакат «Огонь по штабам». В зал для кворума ввели команду хунвибинов, размахивающих красными книжечками. Итог не заставил себя долго ждать, сентябрьский пленум 1965 года полностью одобрил все мероприятия культурной революции. 8 октября 1965 года председатель Мао, надев на рукав красную повязку первого красногвардейца, приветствовал на площади Тяньаньмэнь мынь многомиллионную демонстрацию хунвибинов. Его победа была полной. Рядом, но чуть позади, стояли новые члены Политбюро. премьера Джоу Эньлая отправили перевоспитываться на тракторный завод в Денцы. От тюрьмы его спасли только огромный авторитет среди военных и заступничества Фуджи. Бывший премьер работал на заводе с а его жена защищала шкуркой шурупы. Словно бы воздевательство ему предоставили в пользование маленький приусадебный участок. Дэн Сяопин был арестован и заключен в тюрьму и умер там в 1968 из-за допросов и плохого медицинского ухода. С энтузиазмом поддерживавшего культурную революцию, командующего армией Китая Линь Бяо избрали в постоянный комитет политбюро ЦК и официально провозгласили преемником великого кормчего. Серьезно возвысился Кэн Шэн, начальник внешней разведки КНР. Именно он в критический момент сумел организовать случайную расправу над Лю Шао Ци, что резко снизило противодействие рабочих групп и позволило отрядам хунвибинов одержать решительную победу в Пекине. В дальнейшем, благодаря интригам и устранению политических противников, он занял в ЦК КПК третью позицию, возглавив по совместительству внешнюю разведку, аналог КГБ. Из-за неожиданного недоверия председателя МАО к Джоу Эньлаю повышение получил его заместитель, маршал Чэнь И., по совместительству министр иностранных дел КНР. Он был уведен в состав постоянного комитета политбюро ЦК КПК и занял там почетное последнее место, пропустив вперед чен Бода и Дзиньдзянь. Оставшись без руководителя, твердый как кремень военный с сорокалетним партийным стажем поначалу растерялся. Но после того, как хунвибины осадили здание МИДа с лозунгами «Заживо сожжем Чень И!», Разобьем собачью голову Чень-И, признал свои многочисленные ошибки, хотя происшедшее не помешало ему и дальше упрямо защищать старую гвардию. Тем не менее, этого оказалось вполне достаточно. Великий кормчий запретил революционным массам вторгаться в работу министерства. С таким политическим багажом за плечами Китай более чем на десятилетие пустился в одну из самых разрушительных авантюр в истории цивилизации. Если не учитывать масштаб личности Мао Цзэдуна, можно было сказать, что к власти пришла военно-полицейская хунта. Отношения СССР, в том числе транзит военных грузов во Вьетнам, о которых в феврале 65-го договорились Косыгин и Лай, практически прервались. Что было неудивительно, если учесть, что премьер и глава МИДа являлся явным ястребом, а все политбюро КПК смотрело в рот председателю и считало происходящее в Советском Союзе Победой контрреволюции. Очередное августовское заседание Президиума ЦК КПСС начиналось вполне традиционно. К 11 часам все участники собрались в бывшем сталинском кабинете за огромным крытым зеленым сукном столом с закругленными углами. Никакого формализма или помпезности. Минимальный официоз создавала только писавшаяся от руки краткая и совершенно секретная стенограмма. Тяжелые деревянные панели стен в некрупный квадрат, шторы с оборками на широких низких окнах, высокий потолок с простоватой люстрой, пестрый ковер, который выбрал сам. Шелепину, казалось, еще немного опять раздадутся мягкие неровные шаги прогуливающегося за спиной великого вождя. Потянет запахом табака от его знаменитой трубки, прозвучат слова с гортанным кавказским акцентом. Александр Николаевич не торопился унимать воображение — Щекочущая нервы острота безопасного страха кидала разум на качественно иной уровень восприятия. От этого свет делался чуть ярче, слух улавливал малейшие оттенки интонаций, пальцы были готовы играть с записочками соратников едва ли не сами по себе. Поздно вечером, когда основная повестка дня была уже исчерпана, а это добрые полсотни вопросов почти по всем ведомствам, и все вызванные на заседание разошлись из соседнего зала, Пришло время самых сложных внутренних вопросов. Председательствующий Леонид Ильич кратко разъяснил ситуацию с письмом первого секретаря ЦК КПУ Петра Ефимовича Шелеста от 2 августа 1965 года. В нем Шелест критиковал Минвнешторг и предлагал предоставить Украине право выступать самостоятельно на внешнем рынке, объясняя, что на международных форумах Многие страны, которые не торгуют с Советским Союзом, обращались к украинским представителям с предложением заключать торговые соглашения напрямую. При этом они ссылались на высокий международный престиж Украины как одной из стран-учредителей ООН. Произошло это во время отсутствия Брежнева, когда тот находился в отпуске в Крыму. Замещавший его Николай Викторович Подгорный, покровитель и друг Петра Ефимовича, недолго думая, поручил ВСНХ СССР, Госплану СССР и Минвнешторгу предоставить свои соображения. Новиков, Ломака и Потоличев, не сговариваясь, дали предложению Шелеста внешне корректную, а по существу резко отрицательную оценку. Первым взял слово Анастас Иванович Микоян. «Считаю, что заявление товарища излишне категорично, но по существу они дают записке правильную политическую оценку». Микоэн направил на сидящего практически напротив Шелеста руку с растопыренными пальцами. «Пётр, ты хочешь изменить принцип монополии внешней торговли СССР? Мы же ещё в 23-м всё определили. Очень удивляет, что опять возник этот вопрос». «К сожалению, не знал о поступлении письма». Добавил Брежнев и, повернув голову направо, укоризненно посмотрел на сидящего рядом подгорного. «Коля, ты-то как пропустил его в рассылку по ведомствам?» «Сейчас чувствую, что это письмо ошибочное, все понимаю. Готов вернуть ситуацию в прежнее русло», — беспомощно развел руками Пётр Ефимович. «Он уже давно осознал величину проблемы и даже не пробовал убеждать кого-то в своей правоте. Отвести бы удар от себя». — Поймите меня правильно, я не имел в виду ничего особого, исходил только из деловых интересов. Это письмо подготовили товарищи из МИДа Украины, его на президиуме ЦК КПУ даже не обсуждали. — Значит, тебе надо поехать в Киев и растолковать всем этим товарищам по-хорошему, чтобы занялись настоящей самокритикой в связи с политической ошибкой. Анастаса Ивановича явно зацепила такое легкое отношение к принципиальному вопросу, и он укоризненно продолжил. «Лам надо сделать серьезные выводы!» «Была ошибка!» — согласился с критикой подгорной, пытаясь спасти друга. «Виноват, что дневник в сути и разослал письмо по ведомствам. Необходимо было сначала обсудить вопрос на президиуме». Леонид Ильич обвел глазами присутствующих, собираясь поставить вопрос на голосование и закрыть тему. Заодно неодобрительно покосился на быстро обменявшихся записками Шулепина и Косыгина. Длительное разбирательство совершенно не входило в планы Брежнева на этот вечер. Однако Пётр Нилович Демичев не только присоединился к отрицательной оценке письма, но и попросил слова для продолжения. «Подожди, тут вопрос намного серьезнее. Он вздернул вверх подбородок, встряхнул шикарными волнистыми волосами. «Считаю, что в ЦК КПК Украины начал процветать национализм. В аппарате почти не осталось русских». «Нет, неправильно». Попробовал перевить шелест, но Демичев его резко оборвал. «Совсем распустили интеллигенцию! Не препятствуйте, а поощряйте ее националистические настроения! Недавно Тарас Франко с друзьями настаивали, чтобы не русский, а украинский язык преподавали во всех школах и вузах республики!» «Мало ему младшего брата!» — сердито проворчал себе под нос подгорный. «Они написали об этом депутатам Совета национальности. Никто их унять не может!» — продолжил обличительную речь Петр Нилович. — А при чем то ЦК? — Шелест удивился напору. — Эти писаки большей частью вообще беспартийные. — И верно, — поддержал Петра Ефимовича Микоян. Но Демичев не собирался останавливаться. — Недавно в Киеве Московская, Советская и многие другие улицы были переименованы. Им дали имена украинских писателей. Э, — Ничего об этом не знаю. — Шелест отвел глаза, вспомнив осторожное предупреждение друзей. — Приеду и сразу разберусь. — Еще оба улицу Ленина переименовали в Шевченко. На несколько минут заседание потеряло всякий лад и скатилось к беспорядочным спорам, в которых секретари ЦК припоминали друг другу старые обиды. Никто не мог поверить, что изменение названий улиц республиканской столицы прошло мимо внимания партийных органов. Наконец Леонид Ильич не выдержал, призвал всех к порядку и дал слово Шелепину, который с нетерпением дожидался своей очереди. «Согласен со всеми, но считаю дело намного более крупным. Нельзя ограничиться одной критикой, как это предлагает Анастас. И вообще за эту политическую ошибку несет ответственность не только Шелест, но и Подгорный». «Да я просто внимания не обратил!» — возмутился Николай Викторович. «Только что все объяснил. Саша, не своди со мной личные счеты!» — резко добавил Петр Ефимович. «На каком основании второй секретарь ЦК КПСС...» «Курирует Украину!» — раздраженно скривил губы Александр Николаевич. «Из-за этого теперь никому невозможно вмешаться в украинские дела». И, поднеся поближе к глазам заранее составленную записку, стал приводить факты и цифры, говорящие о том, как украинские организации нарушали поставки угля, металла и прочего в другие республики, а для себя план перевыполняли. Особенно досталось председателю Совмина Украины. «Петр», — продолжил Шелепин, — Ты в прошлом году как-то договорился об уменьшении поставок мяса в общесоюзный фонд. Торговля на Украине после этого, конечно, выросла, а в Советском Союзе дефицит стал еще больше. Это какое-то мелкобуржуазное местничество. «Украина потребляет 45 килограммов мяса на душу населения», — неожиданно добавил Брежнев, прочитав записку Рашидова, который предпочел сам не вмешиваться. в то время как Узбекистан — 23 килограмма, Армения — 25 килограмм. «Украина всегда была надежной опорой партии в национальном вопросе», — вставил реплику Косыгин. «Такие инициативы ЦК КПУ недопустимы ни сейчас, ни в будущем. Их необходимо немедленно пересечь самым жестким образом». Подгорный предложил недавно Министерство кинематографии СССР поехать в Киев и обсудить там идеологические вопросы. Опять вмешался Демичев. «Выходит, что союзный министр должен получать указания по идеологическим вопросам в Киеве». «Не посылал я туда министра! Прошу провести проверку по этому вопросу!» Зло ответил Николай Викторович. «Набросились все, как на Никиту!» Шлепин приподнял руку, призывая к порядку, и продолжил доклад по своей записке, которая оказалась неожиданно основательной. «В Севастополе при выручении награды Черноморскому флоту, флоту русской славы, «Выступления шли на украинском языке». «Неправда?» — опять возразил Подгорный. «Я сам там был, и Шелест, и секретарь крымского обкома Лутак. Вот они и на русском говорили. Только приветствие от ЦК КП Украины прозвучало на украинском». «Ничего себе!» — неожиданно громко и зло удивился Мазуров. «На Украине из 40 миллионов по переписи проживает 9 миллионов человек других национальностей. Из них 8 миллионов русских». Продолжил Александр Николаевич. «В Крыму русских больше, но передачи по радио и телевидению идут на украинском языке, в ущерб русскому». Против следующих пунктов уже никто не возражал. Закончив обширный доклад по фактам, статистике и жалобам трудящихся, Шелепин подвел итог. «Здесь явно прослеживается националистическая линия во всех вопросах, не только во внешней торговле, но и в отношении внутренней политики и идеологии». Необходимо выехать одному-двум членам президиума ЦК на Украину, созвать пленом ЦК КПК Украины и по-настоящему разобраться в этих вопросах. Необходимо принять развернутое решение, вынести политическую оценку деятельности ЦК по указанным ошибкам Шелеста и Подгорного. Тучи, которые начали сгущаться после доклада Демичева, превратились в сине черное грозовое облако, готовое поразить молнии любого, И гром грянул. Косыгин оторвался от очередной записочки и обыденным голосом предложил. «Нужно направить товарища Шелеста на другую, менее ответственную работу. А ЦК КПУ рекомендовать избрать первым секретарем Владимира Васильевича Щербицкого». Назвать случившиеся далее немой сценой было, конечно, нельзя. Но Брежнев удивился настолько, что это заметили едва ли не все участники заседания. Таковы особенности председательского места во главе стола. Дело в том, что Брежнев сам давно и аккуратно готовил на пост первого секретаря ЦК КПУ именно Щербицкого. Сильный подгорный был ему совершенно не нужен. Тем неожиданнее оказалась инициатива Косыгина, да еще явно поддержанная Шелепиным. Опытный интриган попался в свою же ловушку. Хотя Владимир Васильевич не присутствовал на заседании, возражение Ильича в столь удобный, на первый взгляд, момент обязательно вбили бы клин в их отношения. Может быть, на это и рассчитывали союзники Николаевича. Или они уже договорились между собой за спиной руководства? Стремительно набирающий вес Шелепин имел реальные шансы оказаться куда более привлекательным лидером. Это страшно, хотя... Косыгин мог ради интересов дела предложить кандидатуру Щербицкого... Ожидать такого от премьера было вполне реально. Непонятная интрига тревожила. Как будто давно вываживаемая рыба взяла и сама прыгнула в садок. Но не вытряхивать же ее за это обратно в воду. «Кто за это предложение?» Как председатель поставил вопрос ребром Леонид Ильич. Тут сорвался Подгорный. Он всегда был простым и прямым человеком, да еще искренне считал себя союзником и другом Брежнева. Вспылил и сказал несколько резких слов, возможно, надеясь на помощь. «Чью?» спрашивается. Республиканское крыло ЦК оказалось слабым, как никогда. Мживанадзе не присутствовал, и ни у кого не возникло сомнений, что карьера генерал-лейтенанта оборвалась навсегда. Рашидов после скандальной истории с грузинскими цеховиками реально боялся за себя и старался лишний раз не высовываться. Даже шелест промолчал, подавленный крушением своей карьеры. Каток критики соратников проехался по Подгорному, потом развернулся и повторил то же самое еще пару раз. В конце концов, осмелевший Шелепин предложил отправить Подгорного в какой-нибудь крымский горком. В этом его, конечно, никто не поддержал, но Николай Викторович сломался. По его потухшим глазам стало понятно, что в президиуме он не задержится. «Хромая утка, с которой никто не будет иметь дела. Такой легко примет почетную отставку и уйдет на какой-нибудь второстепенный пост. «Как все неожиданно произошло! Я работал честно!» Единственное, что сказал, до невозможности расстроенный Подгорной в свою защиту. От этой картины Брежневу стало страшно. Если Щербицкий возьмет сторону Косыгина и Шелепина, почему бы и нет, ведь именно они продвинули его в первые секретари КПУ. Не Ильич, который только обещал и обещал. Украина будет за ними. Грузия после чисток Кучавы и Шевартнадзе тем более. Белоруссия — там Машеров, его предпочтение очевидны. В Москве и Ленинграде — первые горкомов комсомольцы. Егоричев давно ищет способ стать членом президиума, тем более что по должности положено. Даже Устинов со своим любимым ВПК последнее время заметно расположился к молодым. По крайней мере, к критике Подгорного присоединился, хотя и не сразу. Понятно, ему по душе энергичный лидер, который не будет почивать на гагаринском успехе, а займется новыми стройками оборонных предприятий. Уже ходили смутные слухи о каком-то колоссальном проекте, который Шелепин собирался предложить партии на съезде. Нет, Щербицкий не мог предать, что за глупость. Леонид Ильич даже чуть качнул головой, отбрасывая наваждение. Внимательно посмотрел на Суслова и Кириленко, пытаясь с двинутыми бровями отвлечь внимание от паникующих искорок в глубине глаз. Надежные друзья, они поддержат всегда и везде. А противоестественный союз Николаевичей скоро развалится. Не смогут такие разные люди работать в одной упряжке. Все будет нормально. 21 августа 1965 года Президиум ЦК КПСС принял следующее решение — о записке первого секретаря ЦК КПК Украины товарища Шелеста П.Е. от 2 августа 1965 года. Президиум ЦК КПСС считает, что предложение Шелепина П.Е., изложенное в его записке об организации непосредственных внешнеэкономических связей Украины с зарубежными странами, является неправильным и политически ошибочным. Президиум ЦК отклоняет это предложение». Отсутствие официальных оргвыводов по конкретным персонам говорило о скорых и серьезных кадровых перестановках. И они не заставили себя долго ждать. Срочно созванный в Киеве пленом ЦК КПУ в присутствии Шелепина и Мазурова подверг критике собственное проявления национализма и успешно принял все предложения союзного ЦК. Сентябрьский пленум ЦК КПСС 1965 года Наряду с решением прочих вопросов перевел П.Н. Демичева из кандидатов в члены президиума ЦК КПСС. В.В. Щербицкого выбрали кандидатом в члены президиума. Н.В. Подгорного назначили председателем Союза министров УССР. Он сохранил членство в президиуме ЦК КПСС, но потерял прежнее влияние. Его предшественник Совминий Иван Павлович Казанец получил пост министра «Черной металлургии». Это министерство было выделено из комитета при Госплане СССР в октябре 1965 года. По как основного виновника происшедшего, вывели из президиума ЦК и отправили чрезвычайным полномочным послом в Румынию. Планировавшийся на этот пост бывший первый секретарь ростовского обкома Александр Васильевич Басов еще почти на десяток лет застрял в советниках при правительстве Кубы по вопросам животноводства. Партизанская война во Вьетнаме набирала обороты. Решение широкомасштабной военной помощи СССР, принятое в апреле 1965-го, начало приносить свои плоды — 24 июля состоялся первый бой между зенитчиками СССР, вооруженными появившимся в начале 60-го комплексом ЗРК СА-75 «Двина» и американской авиацией. Результаты показали высокую эффективность советского оружия. 18 августа 1965 года во Вьетнаме в ходе операции Starlight, призванной предупредить нападение партизан Национального фронта освобождения Южного Вьетнама, он же Вьетконг, на базу морской пехоты США, близ аэропорта Чулай, произошло первое серьезное боестолкновение наземных сил. Вооруженная до зубов и поддерживаемая авиацией морская пехота потеряла около 50 человек. Армия Вьетнама порядка 600. Поражение сильных идей, но не нетяжелым вооружением партизан для военных специалистов оказалось вполне закономерным. После разгрома под Чулаем это стало очевидное руководство Вьетнама, которое до сего момента в основном ориентировалось на опыт своей войны с французскими войсками. Хо Шумину пришлось резко активизировать поиск возможных поставок вооружений, прежде всего комплексов ПВО, которые сильно сократились из-за прекращения наземных транзитов грузов из СССР.